Глава 9. Дела личные и семейные. На утро у меня голова раскалывалась, словно я не думала всю ночь, а как минимум развлекалась в обществе подруг и любимой клюквенной настойки своей ба. Стала прикрыв глаза от рассеянного дневного света, судя по всему, мое утро началось далеко за полдень. Я постаралась собраться с мыслями. Когда я утратила контроль над событиями, не знаю, но кажется, все уверенно катится к демону-королю в бездну. И отчаянно, пытаясь удержать от падения что-то одно, я тут же упускаю другое. Вот и думай, гадай, за что держаться в таких условиях. Не мешало бы, конечно, поговорить с Тио и Ба, но первый наверняка все еще был зол на меня, а на глаза второй лучше не попадаться еще пару недель. Вот только избегать их будет не меньшей глупостью. Может, я и успела разругаться со всеми близкими людьми? но мне вполне достанет смелости с ними встретиться и поговорить. Решить бы еще, с кого удобнее и безопаснее начать. Те ближе, но с БА можно стребовать весьма интересные сведения. Хотя, наверное, не мешало бы снова попытаться связаться со СВИТ. Печально вздохнув, я пробормотала малую исцеляющую формулу и начала выбираться из постели. Начну я, пожалуй, все-таки с ТИА. Он и ближе, и настроение мне вряд ли сразу испортит. Тем более, иногда он оказывается весьма приятным собеседником. Правда, не в условиях тотального давления. «Что ты все вздыхаешь?» Недовольно проворчал мой кроль. «Пишь до полудня, учебой не страдаешь, а только бабалам праздником шастаешь, в то время как маленький пушистый я тут от одиночества и скуки помираю. И где тут справедливость?» «Нет». Сегодня я себя препирательство втянуть не позволю. Пусть бурчит, что хочет, я буду выше этого. А еще ворочалась в кровати полночи, спать мешала. Поняв, что ответа так и не дождется, продолжил причитание мой фамильяр. Не волнуйся, я уже ухожу, а потому ты вполне можешь отоспаться, пока меня не будет. Быстро одевшись, сообщила я, к вечеру буду, не скучай. До кабинета лорда-директора я добралась довольно быстро, бегом преодолев заснеженные аллеи парка. И ввалилась, как обычно, без стука, о чем почти сразу же пожалела, обнаружив его в обществе какой-то блондинки и того самого эльфийского вина. Причем те уже был далек от трезвости. Я недоуменно замерла в дверях. И что это здесь происходит? Правда, озвучить свой вопрос я не успела. Блондинка повернулась, и оказалось, что бесподобный золотой водопад волос принадлежал уже знакомому мне эльфу. Хм, а без кустов в прическе он довольно миленький. Даже жаль, что такой чудик. Принцесса вполне натурально удивился он. Без драгоценностей и яркого камзола в одной белой сорочке он казался совсем юным, и не скажешь, что посол, обладающий весьма широкими полномочиями. Угу, а чем вы тут занимаетесь? Немного придя в себя, тоном сварливой жены осведомился я. Те, при виде меня, лишь как-то пьяно улыбнулся. Хм, не нравится мне это. Такими темпами мой лорд директор сопьётся раньше, чем мы разберемся с его проблемами. Мы с моим новым другом решили немного расслабиться и отрешиться от проблем. Улыбнулся удивительно трезвый на фоне своего субутыльника Марсельян. Почему-то мне кажется, что он, как настоящий друг, лишь подливал страждущему. — Не вижу повода для радости. Ему сегодня еще работать, между прочим, — взглядом указав на те, хмуро произнесла я. — Не волнуйся, принцесса. Как его новый лучший друг, я позабочусь об этом. Эльф улыбнулся еще шире. — Марсельян! — начала я, но посол нетерпеливо прервал меня. — Я же просил, зови меня Ель. Знакомые все интонации. Кажется, высокородных эльфийских деток все-таки воспитывают в каком-то одном месте. «Обязательно!» – легко согласилась я, на самом деле не собираясь когда-либо пользоваться его предложением. В конце концов, от эльфов, тем более вышедших из 12 старших родов, следует держаться как можно дальше. Но сейчас лучше вернемся к первоначальной теме. Я кивнула в сторону уже задремавшего борта директора «Все будет в лучшем виде принцесса. Я его сейчас уложу в кроватку, и разберусь с неотложными делами, а остальное он уже после того, как проснется, доделает. А может, все-таки не следовало доводить до этого?» «Это ему было нужно», – светло улыбаясь, продолжал стоять на своем этот странный эльф. «Верь мне. Я своему другу зла не желаю. То же касается тебя, принцесса, меня зовут Крис», – раздраженно сказала я, уже устав от этого его обращения. Тем более, произносил он его столь насмешливо и покровительственно, что пальцы непроизвольно сжимались в кулаки. Обить послов соседних государств нельзя, если, конечно, не желаешь стать причиной дипломатического скандала с далеко идущими последствиями. Мне пока не хотелось. Но терпение, как известно, у демонов далеко не безграничное. «Как скажешь, принцесса!» Все с той же сияющей улыбкой ответил Марсельян. Кажется, этот ушастый чудик уже успел пообщаться с химере Австралии и теперь отыгрывается на мне. Но это не меняет моего мнения. Лично я считаю, что тебе сейчас следует уйти. И будет лучше, если пару-тройку дней ты не станешь тревожить моего нового друга. Я тихо начала закипать. Что этот эльф себе позволяет? Заявился как себе домой в наш институт, напоил лорда-директора, а теперь еще и мне какие-то условия навязывает. Я думаю, что насчет этого я как-нибудь сама решу. Не вмешивайся в мои с те отношения. Лично я пока никаких отношений не вижу, припечатал эльф, чуть прищурив зеленые глаза. От его взгляда прямого, без тени прежней веселости у меня по спине поползли неприятные мурашки. Спорить как-то сразу расхотелось, особенно с ним. Поговаривают, что двенадцать эльфийских родов обладают особой властью над этим миром. И мне совсем не хотелось проверять, так ли это. Барсельян, почувствовав, что я сдалась, вновь широко улыбнулся и извиняющимся тоном произнес. «Тебе правда стоит сейчас уйти, Крис? Я не желаю тебе зла, ни тебе, ни ему. Но пока ты продолжаешь метаться из крайности в крайность, лучше к нему не приходи, лишь хуже сделаешь». Я вздохнула, понимая, что он прав. Тем более, на фоне всех этих проблем, влезать в новые было бы глупостью. Прежде всего, не мешало бы разобраться со Свити и моей баб. Причем, теперь я не знаю, что будет сложнее. Ладно, но я надеюсь, что ты воздержишься сам и его удержишь от повторения этой ситуации. Я хмуро глянула на заснувшего прямо в кресле тея «Будет сделано в лучшем виде принцесса», – приседал Марсельян. Я лишь недовольно поморщилась. Эта его светлая радость будила во мне острое желание стереть ее каким-нибудь боевым проклятием мощнее. Чудом удержав себя от прометчивых действий, я направилась к дверям. Странно, но при всей своей настороженной неприязни я доверяла этому остроухому чудику. Затея он присмотрит. А мне действительно не мешало бы нанести еще парочку визитов. К дому Ба... Я приехала уже в наступающих сумерках. Хотя зимой световой день довольно короткий, а в условиях плотной облачности и того меньше. В окнах второго этажа горел свет, а значит, у меня были шансы обнаружить свою дрожайшую родственницу на месте. Двери открыл неизменный персиль. Я тепло улыбнулась дворецкому. «Привет, Песси! Ба, дома?» Он уже привычно слегка нахмурил кустистые седые брови, когда вновь услышал исковерканное мной имя. Но дальше этого не пошло. Важно кивнув, он с достоинством дворецкого венном поколении произнес «Леди Лершей изволит музицировать в малой гостиной». Одна, вспомнив свой предыдущий визит в этот дом, на всякий случай уточнила я. Повторение подобного сюрприза мне не хотелось. Лорд Альсар уехал час назад. Словно поняв, о ком я вспомнила, сообщил он. «Вот и замечательно!» – широко улыбнулась я. «Хочу цветочного чая и твоего чудесного пирога!» Бросила я и, не дожидаясь ответа, убежала на второй этаж. До малой гостиной я добралась в считанные секунды. За дверью чуть слышно пела арфа. Нечасто бабалуют окружающих ее звуками. Если честно, на моей памяти она играла лишь для деда. Хотя, может, за закрытыми дверями она продолжала играть и для себя. На самом деле, представить порывистую и резкую Марьясу с инструментом, столь изящным и уязвимым, было сложно, но она умудрялась сдерживать свой нрав, легко касаясь тонких струн. Резко выдохнув и подавив внезапно напавшую робость, я решительно толкнула дверь. Она открылась совершенно бесшумно в очередной раз напоминая о давней и искренней любви моей ба к этому дому. О! Глава рода соизволила навестить брошенную непроизвол на произвол судьбы родственницу. Заметив меня в дверях, Марьяса отложила арфу и подняла на меня сверкающие едва сдерживаемым гневом глаза. И что же ее привело к моей скромной персоне? — Ба! — возмущенно воскликнула я, хотя чувствовала себя действительно неуютно. Ведь даже уведомить о своем возвращении Вайлет, я не догадалась. У меня были дела. О да, в курсе. Но хоть кто-то из вас еще не утратил разум окончательно, всегда знала, что из мальчика выйдет толк. Я, забыв о недавнем смущении, с осознанием вины начала закипать. Такое чувство, будто сегодня все поставили перед собой цель довести меня до белого коленя. Вот чем он тебя так не устраивает, а? Сама же признаешь его заслуги. Я думала, что мы это уже обсуждали. Все тем же нейтрально спокойным тоном ответила моя ба. Как и лорд Немар совсем недавно, она отказывалась видеть во мне равную. А потому моя ярость встречала равнодушием. Достали. О нет, не обсуждали. Ты просто поставила меня перед фактом. И я, наивная маленькая дурочка, тебе поверила. Ба. Давай серьезно. Я никогда не поверю, что ты действительно считаешь те ветреным альвом. Я же видела твоё отношение к Валю. Он не сумеет защитить тебя, спокойно произнесла она таким тоном, будто это всё объясняло. А ты считаешь, что мне нужна защита? Необходимо, убежденно произнесла Марьяса, в очередной раз напоминая мне, что не просто так стала главным придворным магом. Тому есть причины силовито уточнила я, желая заранее подготовиться к тому, что меня ждет, возможно, уже в скором будущем. А тебе было мало того, что вскрылось в демиании? С легкой насмешкой посмотрела на меня Ба. Я не считаю эту досадную случайность чем-то существенным. Тем более, как раз Тия и позволил мне ускользнуть из сети этого типа. Кстати, Ба, только один вопрос. Ты знала о том глупом договоре? Знала, спокойно подтвердила она. Моя мать мне сообщила это, чтобы я не попалась в столь удачно расставленную ловушку. То есть меня ты подставляла вполне осознанно. Родрик сумел бы тебя защитить. Что ж, тогда возвращаемся к первоначальному вопросу. Если не от демонического наследия мне надо защищаться, то от чего? Окончательно выдавив из души искру раздражения, я начала воспринимать происходящее максимально серьезно. Помимо нашего наследия, к тебе есть еще и другие, сухо напомнила мне Марьяса. А все потому, что Эристан такой же, как и ты, упрямый и не желающий слушать. Не свяжись он с твоей матерью, не было бы и проблем. Ему мало того, что учебу пришлось бросить, так еще и тебя подставил. Мила, нет, я знаю, что у родителей весьма напряженные отношения с моей папой, но не думала, что настолько. Если бы он не женился на маме, меня бы и не было. Хмуро напомнила я. «Крис, я сейчас говорю не об этом. Как-нибудь, когда твои родители будут здесь, постарайся выяснить, как они вообще познакомились и почему сошлись. Уверяю, тебе понравится эта история, особенно та ее часть, где будет фигурировать шпионаж и работа на две стороны». Я удивленно приподняла бровь. «Интересненько. Чем больше узнаю о своей семейке, тем сильнее хочу в другую» обладающую не столь богатой историей. А то как-то стыдно при таких предках быть такой обычной. Может тоже парочку тайн завести. Хотя... Да уж, обзавелась. И как раз шпионскими. Семейное должно быть. И вряд ли Ба обрадуется, если узнает, хотя теперь я примерно могу представить, какая кошка пробежала между Ба и Леди Вит. Более того, даже представляю, как эту кошку зовут. Даже странно, что меня такой богатой родословной приняли в тень. «Разберемся», – убежденно произнесла я, – «и ты зря считаешь, что те не смог бы меня защитить. Все эти годы он лишь этим и занимался, уже чуть тише закончила я». «В нем сильна альвийская кровь», – напомнила моя ба, – словно это было самым главным недостатком лорда-директора. «И что с того?» «А то, что некоторые из наших остроухих соседей лишь обрадуются, если ты свяжешься с ним». «Подумай об этом. Сейчас ты для них не более чем полукровка. Но если ты будешь с те, то сильно подставишь своих детей», – припечатала Марьяса. Я ей поверила. Сразу. Слишком много ядро крутилось рядом со мной. И слишком древней была их родословная, чтобы верить в мгновенное дружелюбие сильнейших эльфийских владык к моей скромной персоне. «Насколько это серьезно?» «У матери спрашивай». А я так и не смогла вычислить, в какой из эльфийских старших кланов тянется ниточка твоей крови. Ох, как все непросто. А если вспомнить, что один чудуковатый эльф меня еще и принцессой обозвал? Интересно, а он знает точно, какой семье принадлежит моя ушастая персона, или просто чувствует старшую кровь? Спросить бы, но мне что-то подсказывает, что как раз это станет величайшей глупостью. Пока за мной только присматривают. Но кто знает, чем это обернется, когда все откроется? — Ясно. Но знаешь, я все же буду стоять на своем. — Поступай, как знаешь. — Ба, я в любом случае подставлю своих детей. Если не эльфы, то демоны. Кто-нибудь точно заинтересуется? — выдавав из себя виноватую улыбку, напомнила я. — С демонами проще договориться, словно ставя последнюю точку в теме, припечатала она. «Ну, мне так не кажется, но пусть будет так. И раз уж мы закончили эти довольно неприятные для меня рассуждения, то настала моя очередь попытать немного Марьясу». «Ба, раз уж ты напомнила, что я однажды не глава нашего рода, уже увереннее, предчувствуя скорее развлечения, улыбнулась я, то должна кое-что у тебя уточнить. Что именно?» Теперь настала очередь Марьясы обеспокоенно хмуриться. «Когда свадьба?» – мило уточнила я. Невинно хлопая глазками и наматывая на пальчик самый кончик собственной косы. «Какая свадьба?» — не поняла моя дражайшая родственница. «Твоя!» — широко улыбнувшись, осчастливила ее я. «Как моя!» либо действительно не догоняла, к чему я веду, или решила уйти в отказ. Ну-ну, так я ее и спустила. «А вот так!» Или, скажешь, не в твоей спальне я поймала одного известного нам обеим демона. Чувствуя, как стремительно поднимается настроение, в лоб спросила я. Марьяса, не ожидавшая от меня такой прямоты, стушевалась. Правда, уже спустя мгновение собралась с мыслями и брукнула. Сама разберусь. — Ба, ты же не хочешь скомпрометировать нашу семью? — Верно? — ласково улыбнулась я. Занятно было поменяться с ней местами. Обычно репутацию семьи портила исключительно моя ушастая персона. — Тем более... Ты сама уже объявляла о помолвке. Некрасиво, без причины, затягивать с этим делом. Не находишь?» И она сдалась. «А что? Я совсем не против погулять еще на одной свадьбе».